Глава 9. Ниночка разглядывала нового жильца через лурнет. Лурнет она нашла в театре и прибрала, здраво рассудив, что если иные люди не могут за вещами уследить, то это не ниночкины проблемы. Лурнет был хорош. На ручке резной, щедро позолоченный, да и сам крохотный, будто игрушечный. «Самое оно, что нужно, чтобы интеллигентность свою показать, если уж очками не обзавелась». Мысль эта «да нельзя здравая» посетила Ниночкину голову, как водится, в самый неподходящий момент, когда Ниночка разогревала солянку. Она даже замерла. На минуточку. Моргнула, удивляясь тому, как прежде не додумалась-то. «Очки! Вот чего ей не хватало в этой жизни для того, чтобы жизнь наладилась». Доброго дня. Новый жилец Ниночку тоже разглядывал и с интересом. К чему она, в принципе, была привычна, а потом милостивы кивнула, показывая, что очень даже не против этого интересу. Ларан откачнулся и замер, уставившись стеклянным глазом в кастрюлю, содержимое которой вид имело до крайности неприглядный. Нет, готовила-то Ниночка распрекрасно, всё ж хоть слабенькое, а ведьма А что за толк, от ведьмы даже борща сварить не способный. Но солянка это не борщ. Застывая, капуста слипается, схватывается жирком, словно речушка на ледзю, и в ней, этокими лотчонками замирают куски сальца, резаные сосиски, куски колбасы. Впрочем, и снизу зашипело, заскворчало. Свят представился жилец и носом дёрнул, хотя пока солянка и не пахла даже. покосился на кастрюльку, а после и на Ниночку с её лорнетом, который она поспешно подняла, то ли заслоняясь от этого вот, то ли красуясь. "Ниночка", произнесла Ниночка серьёзно. "На всякий случай, если она и вправду решит ведьмой податься, то серьёзность тренировать надо бы, пусть не на кошках, кошкам ведьмы относились с немалым уважением, то на соседех". И подбородок подняла выше, и лорнет тоже. «Неудобно. Вот недаром его потеряли. А за очками Ниночка сходит. Это ж всем известно. Стоит на нас очки нацепить, и уже не просто так буфетчица, но глубоко интеллигентная особа. Правда, с очками, если то в зубах ковыряться несподручно, но тут уж Ниночка что-нибудь да придумает. Можно ведь тишком, пока никто не видит. Очарован». Низким голосом произнёс Свят: "Не думал, что здесь встречу столько очаровательных дам". Комплимент был встречен ещё одним кивком, правда, мысленно Ниночка помурщилась. Кто ж так комплимент это делает? Очаровательных дам? Нет, Веленка симпатичная это да, но вот остальные, в каком месте они очаровательные? А ещё и дамы. Меж тем солянка потихоньку разогревалась, таял жирок, отходила капуста, И сладкий аромат её заполнял кухоньку, заставляя Свята дёргать носом. Ниночка же маялась: угостить или обойдётся? Не то чтобы солянки было жаль, всё одно, она столько не съест, она завтрашний день у неё котлеты имелись, свежайшие из телячьего фарша, которого в буфет завезли всего-то 7 кг, и на все 7 желающие имелись, да только Ниночка, не будь ведьма, додумалась добавить в фарш в булочки и яичек. жменьку манной крупы. Оно хуже не стало, просто... Дело не в солянке или котлетах. Дело в конкретном мужском экземпляре, который сидел в опасной от Ниночки близости и старательно ей улыбался, то ли еды выпрашивая, вечно они голодные, то ли просто пытаясь показать интерес свой. А вот как ей быть? Покормишь, потом привяжется, станет следом ходить, вздыхать, комплиментами мучить... Или вот таскать свои гвоздички до да пялицы с печалью вселенскую во взгляде, как несчастный Гришенька, который вот повадился Ниночку с работы провожать, мол, у неё сумки тяжёлые. Конечно, тяжёлые, она же при буфете работает, с чего им лёгкими-то быть? Но своя-то тяжесть не тянет. А Гришенька, пусть добрый и старательный, но глуповат. Станет вопросы задавать, или ещё чего? Она мотнула головой. Ну его, комсомольца недоделанного, от которого кроме гвоздичек взять нечего. В этом плане жилец выглядел ненамного перспективнее. Не молод, за 30 точно, может, чуть и больше, но синевы в волосах нет. Не то чтобы нездоров, болезни ниночка не чуяла, скорее уж это такую характерную усталость, что появляется в людях, которые долго и тяжко работают. от этой простым отдыхом не избавиться. Кто он? На рабочего не похож. Руки чистые. Военные? Если так, то не при больших чинах. Иначе одной бы комнотенкой, куда Ниночка, говоря по правде, нос сунуть пробовала, но благоразумно отступилась по чуявшую угрозу, не довольствовался бы. Жены нет, детей нет. Подозрительно. «А вы чем занимаетесь?» Поинтересовалась Ниночка, глянув в искос,a пытаясь разглядеть приметы женатости или хотя бы обыкновенного женского присутствия. Но нет. Одежонка на нём чистая, но неглаженая, и рубашонка на локте, конечно, штопана, однако как-то грубо, наспех. Женщина бы аккуратней латку поставила и уж точно не взяла бы голубенькую для красно-чёрно-клетчатой ткани. М-да, служу понемногу. Вот, в милицию приписали. ответили ей и латку потрогали в милицию. С одной стороны, конечно, почётно, а с другой, вон соседушка сколько лет в причинах, а о расширении только и мечтает, не говоря уже о собственной квартирке. А вы? Нет, ниночки это кипоклоне к ни к чему. Да и подсказывало её чутьё, что не всё-то так просто. что появился этот вот человек не в то время и вполне себе способен он присутствием своим поломать ниночкины жизненные планы, как некогда папенька, чтоб ему на его хуторе икалось беспрестанно, поломал планы ниночкиной матушки. Ну уж нет. Постановив себе в самом ближайшем времени заказать очки, а лучше сразу две пары для пущей интеллигентности, ниночка отложила ларнет и кастрюльку с огня сняла. Благо, содержимое ее уже булькало и ничем-то не походило на ту скучное липкое варево, которое Ниночка извлекла из холодильного шкафа. «Слышал, вы в буфете работаете?» Не унимался свят и поднялся поспешить стул отодвинуть. «С манерами, стало быть. Манеры — это хорошо, но мало, очень мало. Часов нет, даже самых простеньких, не говоря уже про серебряные». которые Василий Васильевич и Давича изволил долго показывать, хвастаясь, что подарены они ему были не просто так, но самим главой области занимала и заслуги. И чеканка имелась, и жена тоже. Странным образом разговор с тетушкой заставил таки Ниночку о будущем подумать. — Работаю, — сказала она, взмахнув ресницами, и решила для себя, что кавалера гнать не стоит. Приваживать она тоже не будет, но... Мало ли, как оно ещё повернётся. Всё ж, если вдруг рано сгорит её ведьминская красота, то хоть выбор останется между Гришенькой с его отдельной квартирой, отягощённой роднёй, и этим вот. Пусть без квартиры, но и без родни. А вам отовариться надо, или вы в поддержание беседы. Она поставила кастрюльку на дощечку и сняла с полки две тарелки. Солянку будете? Сама готовила. Тогда с превеликим удовольствием. Сват смотрел с должным восторгом, что несколько примерила с общую его неказистостью. Но если только вы расскажете мне, он наклонился, и появилось во взгляде что-то этак, заставившее Ниночку замереть. Неловко дёрнулось в груди сердце и застучало так, предупреждая, что не стоит шутить с малознакомыми мужчинами, что шутки эти самой Ниночке боком выйти могут. «О театре», — закончил он со вздохом, от которого у Ниночки пятки зачесались. «Влюбляется она, что ли? Или в туфлях дело?» «Туфли были куплены с рук и слегка ношены, но аккуратно, а просили за них сущие гроши, и вот Ниночка не устояла. И кто бы устоял против бледно-розовой кожи, аккуратного каблучка и пары бантиков, украшенных серебром?» «Простите, но откуда мне о театре знать?» Туфли она надела на работу исключительно, чтобы позлить Валентину. Сминщица была завистлива, некрасива, а еще имела дурную привычку распускать сплетни. Про Ниночку. «Мне кажется, что такая женщина, как вы, не может чего-то не знать», с уверенностью произнес Свят. И вот как оказалось, что он, только-только сидевший за столом, оказался под Лениночки, близко, и ручку поцеловал, И Ниночка почувствовала, что чешутся не только пятки, но и коленки. То есть не совсем, чтобы чешутся, скорее ощущается в них некая опасная слабость, нехорошую примета грядущей влюблённости. А нужна ли она Ниночке? Отнюдь. Какая влюблённость, когда и учиться надобно? Что ж, она забрала ручку из цепких пальчиков и смерив Свято иным взглядом, в котором появилась изрядная талика сомнений, сказала: На самом деле, знаю я немного. Это вам Линку поспрашать надо. Тебе. Тебе. Она моргнула и подумала, что очки прикупить нужно обязательно, и не только из повышения уровня интеллигентности образа, но и чтобы спрятаться от этих вот пронзительных взглядов. Нельзя Ниночке влюбляться. Никак нельзя. От влюблённой ведьмы одни беды и пользы никакой. Ну я так, что я знаю? просто буфетчица. Пальчики сами собой подхватили белый локон, натянули, закрутили, задрожали ресницы, тем более в такого вот непонятного и потому опасного своей непонятностью. Ниночка знала много, то есть, пожалуй, даже слишком много, и с радостью знанием делилась. А он, представляешь, и говорит: Ниночка откнула вилку в гору солянки, которую ела с немалым аппетитом. Что мол, будешь дальше носом крутить, во второй состав переведу, а то и в третий, и никто тебе не поможет. Она повернула вилку и на личике её при хорошем появилось выражение столь хищное, что Свят вздрогнул. А потом погонь этакая ещё мне грозился. Чем «Жалобую, само собой, чем они все грозятся, мол, что служебные обязанности не исполняю, клиентам грублю, и бутерброды у нас заветрились. Ну, заветрились, бывает же ж, я же их не ответрю». Свят поспешно кивнул, соглашаясь, что сие не в Ниночкиных силах. Я ему так и сказала. «А он? Хамло!» Ниночка сморщила носик. «С кем только порой дело иметь приходится». Она говорила. о театре и людях, которые в этом театре обретаются. И вовсе не служители, а не мусс, как некоторые полагают, но обыкновенные существа со своими страстями и страстишками, жадные, что до славы, что до денег, завистливые, склонные учинять друг другу пакости, порой совершенно без выгоды, что самой Ниночке было непонятно. «И поклонников у нее столько, что, захоти она, давно бы съехала». Ниночка закатила очи. Ну она же у нас правильная, в себя блюдёт, аристократка. Кто святс похватился, что задумавшись упустил нить разговора, который сам же и затеял. Ебо показалось ему Ниночка именно тем источником, с которым стоит начинать работать. Сплетни она любила. Память её обладала по-ведьмински отменную. Да и наблюдательно оказалось, подметивши пару интересных моментов. Правда, Свет не был уверен, что они имеют отношение к его делу. Ничего, ОБХСС заинтересуется. Потом. Линка, Ниночка крутанула вилку. Дала бы Макарскому и была бы в шоколаде, а она мается, будто между ног у неё слиток золотой. Ниночка фыркнула. А Макарский это худрук. Он, конечно, долдон редкостный, но уж ради дела можно было бы и потерпеть. Ну, хотя она ж привыкла, что звезда. Раньше-то при театре кто главным был? Кто? Послушно повторил вопрос Свят. Васильева держали, а он ещё с Линкиной бабкой знакомство водил, и не просто знакомство, как говорят, хотя наши шепчутся, что до самой смерти ей ручки целовали, старухе. Это тоже было удивительно для Ниночки, и никак-то не вписывалось в концепцию ее мира. Вот. Но ну и, само собой, Линку он не бросил, Скоренько на первые роли вывел, а она и рада стараться, звезда наша. Теперь в голосе слышалась ревность. «А если подумать, я чем хуже? Меня вон на сцену пусти, тоже чего надобно изображу. А Линку поставь за буфет, так мигом доведет до растраты». Значит, пришёл Макарский. Работать с Ниночкой было легко. Её не приходилось контролировать, да и давить нужды не было, всего-то и дел: задавать вопросы и изредка помогая Ниночке забыть о ненужном и сосредоточиться на том, что было интересно. Не ей само собою свято. Пришёл, из Москвы прислали, сослали. Ниночка скорчила рожицу. Его великого в нашу провинцию. Эту тётушка сказала, что справадели от греха подальше. Скандал там какой-то приключился, а какой не знаю толком. Наши шепчутся, что актриску сносилиничал, а она утопилась или повесилась, или сгалолась. Ниночка ненадолго замолчала, явно раздумывая, которая из версий наиболее близка к правде. Правда, автюхин, который из бухгалтерии, уверен, что Макарский просто-напросто проворовался. говорит, что этих актрис каждый год из любви самой убивается бесчтно, потому что дуры. Ниночка вздохнула и продолжила. А вот деньги это совсем другое. Да, так вот. Васильев то помер ещё когда? После него пару лет держались то Титюхин, то ещё кто, но они все Васильевские, а значит, звезду нашу берегли. Оперы там ставили ли ещё чего, чтобы она к людям пела? Она и пела. Поёт Линка так «Красиво!» Признание это далось Ниночке нелегко. А вот потом, как Макарский приехал, все и переменилось. Он что? Он к столичным привык. Ну и пошел резать. Сказал, кому тут в провинции оперы эти нужны? Народ их не любит. Искусство должно быть простым, народу понятным. Ну и напихал комедий всяких. Комедии у нас любят. Ниночка задумалась, выпить и в нижнюю губу. «И ведь правый был». — сказала она с неохотой. — На комедии пошли. Так пошли, что теперь билеты по блату доставать надо. Только Линке с того не легче. Ее в комедии пихали по первости, пока Макарский тут осваивался. Да только типаж не тот. Это он сказал. Ну и начал потихоньку. Сперва роль Линкину другой отдал, потом... Она-то сразу сообразила, к чему все идет, и принялась в Москву мотаться на прослушивание. Неудачно? — Ага. — Ага. У Макарского хоть и уехал, но связи-то остались, вот и гадит он помаленьку. Хотя, конечно, подло это. Да. А ей так прямо и сказал, что если и дальше будет кочевражиться, то и вовсе. Ниночка махнула рукой. А что делать? Жизнь она такая. Эта мысль окончательно заставила её замолчать. Ниночка села, сгорбилась, задумавшись о собственных бедах. Она и сидела, ковыряясь вилкой в холодной капусте, уставившись взглядом в тарелку. А вот Свет поднялся. Макарский. А Макарском он пока не знал ничего, но выяснит. Объект числился за Ядлым театралом. Мог быть знаком. Скорее не мог быть не знаком. И о чём это говорит? Пока ни о чём. Свет был слишком опытен, чтобы делать выводы. а при выходе из кухни он столкнулся с Дивой, и ледяной взгляд ее не оставил в сомнении. Она не просто слышала разговор, она поняла чуть больше, чем следовало бы. «Очень рассчитываю на ваше благоразумие», сказал Свят, приняв решение быстро. Делать вид, что ничего не произошло, было бессмысленно, как и говорить, что она ошиблась. Белесая бровь приподнялась. «Объяснитесь», — сухо сказала Дива. И это отнюдь не было просьбой.